Раскат. В синих редеющих сумерках мальчишки стояли у снежной, обросшей ледяными корками стены бывшего общинного дома. Держали в руках длинные беговые лыжи. За ночь погода успела перемениться. Пока шли в притон, меховые личины ощущались лысами и неспособными обогреть. Сегодня они душили. Оттепельный воздух казался почти теплым. Но по приказу источника все лица были покрыты. «Пора привыкать», — объяснил ветер. «Мало ли чего может потребовать орудие во имя владычицы. сумей вернуться в плящий мороз босиком, а летом шубы не потеряв». Каждый нес лук, тул со стрелами, ножи и копье, а в заплечной укладке толстое одеяло, веревки, лопату, пилу, топор, еду на два дня в отдельности чепуха но в купе тяжесть приличная Седмицу назад лихрь здесь межеумков гонял сказал ветер лыжница зрячая не заблудитесь на горке за врагом я буду вас ждать ребята начали разговаривать нетерпеливо переминаться он вскинул руку троим самым проворным будет награда тут же вновь воцарилась тишина источник прошелся туда сюда не торопясь утолять любопытство мальчишек. Потом с усмешкой проговорил. «Скоро нас посетит моя сестра по служению. Ее сопроводят ученицы. Так вот, троим из вас, кого я увижу самыми первыми, будет позволено прислуживать гостям. Пошли!» Мальчишки ринулись так, словно их не по чужим зимникам за три оведи на перегонки послали, а в ближний амбар принести копченого гуся. Потом, конечно, все устроится, как всегда. Сарынь собьется в отряд. Мелизгу поставят в середину и будут меняться по очереди таря путь. Но покамест, молодые тела в восторге требовали быстрого бега. Ребята галдели и неслись, как колицы кто во что гораст. Правда, восторг длился недолго. Мороз успел уйти не только из воздуха, Лыжница в самом деле была отлично видна, но тучи, приплывшие из дальних далей, уже превратили крепкий снеговой панцирь во влажную и рыхлую мякоть. Веселая гонка не задалась почти сразу. Какое веселье, если двинешь ногу, и вместо длинного летучего шага лыжа проваливается на две пяди вниз. Да еще прячется под россыпем бисера. Подиткость подними для нового переступа. Сквара живо соскучился по лапкам, оставленным в притоне, потом стал думать, чего на самом деле ждал от них ветер, чтобы явили послушание, и каково пришлось, таково бежали. А может, следовало явить сообразительность, вернуться за снегоступами, пока еще недалеко отошли. Или другой раз, когда велят взять длинные лыжи, надо будет лапки приторочить на кузов. Пока ясно было одно... Когда они разыщут мостик через овраг и еле живые вползут на нужную горку, учитель посмеется. «Вам, — скажет он, — не на девок глаза лупить, а у Инберна лишку каши выслуживать». Хотя он отступил в сторону, Скваре пришел черед идти первым. Он оглянулся. Мальчишки по большинству избавились от удушливых харь. Сквара все-таки решил потерпеть еще... Хотя начавшие пробиваться усы противно цеплялись за мокрое от дыхания мех. Сзади топтался Азнобише. Он личину тоже не снимал, крепился. Тропи давай! буркнул Хотён, сваливаясь назад. Добавил, наглядыш! От наглядыша слышали, сказал Сквара. Котен и с некоторых пор начал привичать лихрь. Скваре это было все равно, потому что стени он не любил. Но, хоть он очень гордился. Сквара взялся ломать и раскидывать липкий снег, а чтобы поменьше скучать, начал думать о девках. Перед глазами возник девичий тонок в весеннем лесу. Рукодельницы и красавицы, немного старше их с братом, плыли вереницей, всеважные и неприступные, в распахнутых шубах, чтобы видны были бранные прошвы добрых понев. Узорчатые шушпаны и бисерные махры поясов, ждущих свадебного узла. Еще была соседская девочка и шутка, которую они со светилом взялись было дразнить, но не вынесли ее слез. Сами принялись утешать, повели к себе в избу, упросили бабушку показать кукол. «Девки, они подарочки любят!» — сознанием дела рассуждал сзади Пороша. «Бусы на шею, серьгу в ушко!» И не костяную какую, а серебряную. Да с камушком чтоб. Иные ребята уже полюбили опытные взрослые разговоры. Сквара к ним жадно прислушивался, но сам не встревал. «Где бы тот камушек взять?» Отдуваясь, посетовал воробыш. «Ты без камушка хорош будешь», неожиданно великодушно отозвался Пороша. «Девки, небось, за карман пряников сладко целоваться готовы?» «А всего вернее песни им петь!» подал голос самый младший, не помнивший солнца. Он еле поспевал на лыжне. Зато звали его, будто в насмешку, Шагалой. Ребята повзрослее захохотали. «Станешь петь, как галуха, у всех рты перекосит! Тебе почем знать?» Сквара на вострелуши, Маленький Шагаловый нос важно ответил. «У нас витязи останавливались. С ними веселый гусляр был, крыло». «Вот бы кто гудьбе нас учил! Мамки руки вымахали, девок поровши! Все по нём сохли!» «Потише бы, прогусли!» — предупредил кто-то, но осторожно перебили. «А ты сам слышал, как играл, пел? Мне на что? Я ж не девка!» — опасаясь, насмешек буркнул Шагала. Затем передумал, сказал «Ну, слышал!» Ноги сразу плясать пошли «Во как!» Сквара стал думать, получится ли спеть песню гостям, которых ждал ветер. В том, что выбежит к учителю первым, он не особенно сомневался. — Без гудьбы обойдемся, — веско заявил Хотен. — Которые деревни владычицы виноваты, мы хоть бабу, хоть девку самую румяную выбирай. Мы мараничи, нам воля. Эй, — Эй, дикомыт! окликнул веселый бухарка. — А ты с девками уже миловался когда? — Мимо плыли древесные стволы, окованные серебром. Врать, будто тискал белые плечи, ловил устами уста, было совестно. Правду открывать почему-то стыдно. Словно должна была эта правда сделать его чем-то хуже бухарки. Сквара молча повернулся. В прорезь меховой рожи надменно оглядел гнездаря, благо позволял. «А нас похвастал Пороша! Господин Стень обещал с собой взять!» когда в деревню пойдет. Слышишь? Тебя, небось, ветер с собой ни разу не звал. Сквара в смущении уставился на носки своих лыж. Он, оказывается, понятия не имел, куда ходил ветер, к кому и зачем. алихаревичи Лихаревичи про своего наставника все знали. А бежавший следом, оглянулся. — Чего для обещал-то? — Возле двери стеречь? Мальчишки стали смеяться. Сквара тоже развеселился, прибавил ходу. Слова прыгали и крутились на языке, сплетались в узоры красного склада. «Плетемся шаг за шаг по утру рано. Сквозь ломы гонит нас Марана». Он чуть не выпустил это вслух во все горло. Просто от того, что радостно было дышать тетепельной сыростью, бежать по лыжнице... От того, что по слухам где-то еще плескалось киян моря, не желавшее уступать вселенской зиме. Напев, родился сам собой, явившись удалым и задорным. Если и не под драку, то под пляску уж точно. Хоть сейчас хватайся за любую Галухину снасть. Торчат, как копья сучьи из тумана. Летишь с горушки вниз, а там марана. Сквора! — пропухтел за спиной Знабиша. Ну! «Ты что, приплясываешь?» Все же пение в лесу, даже мысленное, не неуслышанным не осталось. Лыжня понемногу забирала влево, и там, впереди, вдруг подал голос ворон-тоскунья. Слегка насторожившиеся ребята обогнули густой частый ельник, заваленный снегом так, что дерево от дерева понять было нельзя. Хотя на другие, снявшие меховые хари, снова их натянули. Сквара приготовил самострел. Волки в здешнем лесу были не очень знакомые, поди пойми, чего от них ждать. Тоскуня, правда, вещал скорее о людях, но этот ворон сам был чужим. В десятке шагов от лыжни стояло трое мужчин. Не с сыновьями, облюбовали валежное дерево, собирались пилить с него сучья. Вот, стало быть, о ком подавала весть глазастая птица. При виде молодых мараничей мужики повалились на колени, неуклюжие, на непредназначенных для этого лапках. Разом сдернули ушанки, ткнулись в снег головами. Неистребимая домашняя привычка толкала Сквару поклониться в ответ. Младший сын старика ему самому годился в отцы. Однако здороваться, видя перед собой затылки и согнутые спины, было как-то неправильно. Сквара, Напустил на себя гордый вид, поскольку первый долг был все же учителю, отправившему их состязаться. Пробежал мимо, особенно машисто и вперед лыжи. Лыжи были далеко не отцовы, работы, хотя несли вперед тоже неплохо. «Пусти, тропить!» — сказала Знабиша. Сквара свалился назад. Встреча с деревенскими заставила его вспомнить рассуждение ветра, и устыдиться за деристой песни которая у него начала было складываться. Он даже честно попробовал сочинить что-нибудь гордое, выспреннее о правосудной владычице, о том, какой страх наводят ее верные сыновья, идущие широким плечом. Ничего не рождалось. «Наводить-то наводят», — сказал он себе, — «только на кого? А если бы вот так испуганно гнуться пришлось не старику не устрою сыновьями, а ожогу пеньку?» деду и горки со шуткой дядя шабарши бабушки коренихи обойдет тебя ветер а ты не поймешь что то мало получалось чести и гордости наверное из за этого высокие слова никак не приходили на ум зато упорно лезло всякое неподобие набряк летучий влагай океана задрав подол бежит от них марана А Знобиша быстро стомился, отступил с лыжницы. Ребята совестно менялись, но подолгу в головах никто не задерживался. Довольно скоро Сквара вновь оказался первым и сразу подумал, насколько осторожно следовало обращаться с песенным словом. Вот выплелась у него строка про туман с торчащими из него сучьями, и, пожалуйста, лыжные следы впереди ныряли в стелящуюся пелену ничего такого в чем вправду могла бы затаиться опасность но путь сразу стал немного таинственным тревожным привычные стволы облаченные бугристой корой потянулись вереницами невидимок в пепельно серых плащах тайный воин владычицы должен уметь растворяться в сумерках словно завиток дыма говорил ветер а потом возникать на ровном месте где мгновением раньше никого не было попробуй ка еще раз «Да не забывай следить, каково дышишь!» Войдя в туман, Сквара быстро понял, что лыжный след завел их на старую дорогу. Древние цари Андархайны любили оставлять о себе память проложенными дорогами. Когда-то здесь катились телеги торговцев из царского волока в Шигардай, и тяжко шагали по ходам снаряженные рати, те самые, что чились преклонить коновой вен. Во время беды здешнюю землю коробило, вспучивало, рвало. Из-за этого лес на склонах шеломеней смотрел вершинами не вверх, а куда-то в наклон. Тяжкие снегопады сперва согнули деревья, потом стали ломать, наконец оставили сплошную лежину. Старый Шигардайский тракт против всякого ожидания не завалило без вести, но покорежило знатно. Да и ездить из города в царский Волок, ставший черной пятерью, стало особо некому. На дороге оказалось приметно морознее, чем у залива. Лыжи сразу заскользили легче. Это было хорошо, потому что ребята начали уставать. Не то чтобы совсем из них могли, просто хоть он постепенно замолчал о девках, а лыкаш прекратил вгонять их в слюну, рос о лакомствах, которыми Инберн станет почивать чужую источницу. Сквара снова бежал первым, и с языка просилась на волю сущей непотребства. А если вдруг из тучи гром бы грянул, мы насовсем забыли бы Марану. Вот примерно за такое распоясывали жрецов, отрешая их от служения, а слишком веселым скоморохам, говорят, резали языки. А еще можно будет украдкой спеть, чтобы посмеялся, но остальным... Сквара чуть не зазевался. Дорога, постепенно кренившаяся вместе с остатками леса, вдруг резко вильнула влево и вниз, что впереди мешал увидеть туман. Лыжница вроде уверенно ныряла в размытое молоко. Сквара остановился, предупрежденный чутьем опытного лесомыки, новые ложки сгрудились у него за спиной. Что там? спросил пороша. Вытянул шею, попытался заглянуть вперед, не вылезая на целик. Стросил, дикамыт!» А Тябель не подождал ответа, ему главное было обозвать Сквару трусом. Потом он решил спихнуть опенка с лыжней, оступился, сам сел в снег. «Не нравится мне этот спуск», — сказал Сквара. «След есть, значит, межумки прошли», — сказала Знобиша. «И нам не обходить стать». Сквара пожал плечами. «Они тут каждый пень знают, а мы первый раз... Вот что!» «Я спущусь, покричу, а там по одному добро!» Отправляя их в лес, ветер не указал старшего. Кто тропит, тот, стало быть, в этажок. Ребята отозвались в разнобой, радуясь передышке. Сквара оттолкнулся кайком, заскользил под уклон сперва медленно, потом все быстрее. Спуск оказался таков, что из-за него одного добрым людям не стоило выезжать на эту дорогу. Когда-то здесь был просто крутой поворот дорога огибала скалу торчавшую возле края болота корчи земли превратили ровное место в косогорину да вместо того чтобы милосердно приподнять внешний край поворота еще его и понурили всякий кто не знаючи выкатывал сюда чуть быстрее потребного мог оказаться в ловушке ко всему прочему здесь держался бодрый морозец лыжный след почти не продавливался под ногами Сквара почувствовал себя беспомощным обмылком на банном полу. Он, что было сил, чертил посохом, но его все равно вынесло на самую кромку. Перед глазами зинул обрыв. Он увидел, куда придется лететь, если он не удержится. Внизу была смерть. Из тумана щерились обломанные клыки пней, усеивших кручу. В пору было шлепнуться в растяжку, чтобы хоть так прервать гибельное скольжение, но спесь Лыжникова забладала. «Где ваши раки зимуют, мы весь год живем!» Надсаженные мышцы взывали и голосили. Правой лыжей сквара обрушил крайний пласт снега, но все-таки удержался, вывернул на безопасное место, остановился. «Что там, дикомыт?» — донеслось сверху. «Погоди!» — во весь голос заорал сквара. Сбросил юксы, воткнул лыжи в снег, оскальзываясь, побежал назад к самому опасному месту, как оказалось весьма вовремя. В слоистой пелене наметилось движение. Сквара навскидку ждал подстегиного сироту, но из тумана с гиканьем вылетел Пороша. Ему тоже гордыни было не занимать. Увидев, куда мчат его лыжи, он замолчал и сел на каек верхом, как сквара прежде него. Наверняка успел трижды проклясть себя за то, что лихость ради спора отталкивался наверху. Теперь он съезжал боком и ничего не мог сделать. Вильнув посохом, гнездарь упал в растяжку. Даже это не помогло, скольжение продолжалось. Сквара прыжком одолел последние два шага, сапал мелькнувший у края посох Пороши. Тот, наконец, остановился. Его лыжи наполовину зависли над корявыми зубами в пасти обрыва. Парень медленно закрыл беззвучно распахнутый рот. Глаза снова стали живыми. «Только попробуй посмеяться», — предупредил он сквару. Язык слегка заплетался. Скваре припираться было некогда. На раскат присев уточкой и, тихо подвывая от ужаса, съезжал с горы ознобиша. Ловили его уже вдвоем. «Грозили нам нешуточные раны» в крутых перинах бабушки Мораны. Хотя он, предупрежденный воплями снизу, медленно спустился сам. Лыкасика и остальных перехватили уже с легкостью сообща, но за своих мы встали всей таранью и никого не отдали Моране. Сквара поставил на ноги почти не испугавшегося Шагалу, поискал взглядом воткнутые в снег лыжи. Лыж не было. Только разваленные дыры в сугробе кто то нечаянно сшипых выбираясь с раската и убежал не сознавшись или нарочно сбросил сказала Знабиша. Сквара только теперь сдвинул на затылок личину он про нее успел совсем позабыть да кому занадобилось а знобиша пожал плечами кто то очень хочет девок увидеть Сквара досадливо заворчал полез выручать пропажу он предпочел бы увидеть не девок А попущенника Галуху, да где там? Уже уехал, небось. А куда? Учителя бы спросить, так не скажет. У того, кто скинул лыжи в обрыв, умысла могло и не быть. Взял и нападал просто так. Из дурной мальчишеской лихости. Легче от этого не становилось. Без лыж отсюда выбираться в притон сплошной срам и мучения. А знабиша стоял у кромки, опирался на каек. Другие погнали дальше. «Не жди», — сказал Сквара, — «я потом один быстрее подоспею». Азнабиша ответил, — «Ну вот сам тогда и отбежишь от меня, а я от тебя нипочем». Сквара понял, что в победителях сегодня ему не ходить, мысленно утешил себя, да и ладно. Поважней дел на свете полно, и девки, чтобы смотреть на них, не последние. Лыжи скатились довольно далеко вниз, застряли под большим выворотнем, Пришлось ползти за ними на животе по крепкому и скользкому насту. Уже продевая в отверстие на носках веревочный поводок, сквара заметил на отломке станового корня примерший лоскут серой сермяги. Он присмотрелся. Деревянный зуб выдрал клок из короткополого обиванца. Точно такого, в каком ходили по лесу и он, самые другие ученики. Кто-то расшибся здесь. Может, даже совсем насмерть. Нетерпеливый был, как пороша, или не сильный, как Азнобиша. Сквара вылез обратно, цепляясь за чепа и сучи похожие на колечные беспалые руки. Встав на дороге, уже без особой спешки нацепил юксы, и они со Знабишей побежали догонять остальных. А тучи знай плывут в иные страны, где небогато верных у умараны. Сквара! Ну, ты что, снова приплясываешь? Покажется ли, Вешняя, пора нам, когда совсем развеется марана. Песня распирала грудь, рвалась, как птица из клетки. Яролашная, в общем-то, песня. Глупая. И опасная, если попадет не в те уши. — Тебе, парень, на роду написано глумцом быть, — говорил веселый скомарох дядя Кербога. — А поехали с нами. — Нет людей вредней скоморохов, говорил ветер. Тебя, мать, когда полотенце махаживала, ты в ответ смеялся и зубаскалил. Знать бы, кого слушать. Приглажденная к тыну рука, жога пенька. Подложные волосы голухи молившего о прощении. Спеть бы кербоги с гудимом, послушать, что скажут. Бог грозы промолвил Богу огня. Смелее, брат, на честном поле брани. «Дадим отпор завистливой марани! Отсюда было уже не так далеко, до горушки за мостиком, где обещал ждать их учитель. За краем леса начался открытый бедовник. Дорога взбежала над логое с шелами, стал на враг. На самом деле это была трещина из тех, которые называли бездонными, поскольку снег и лед все никак не могли их заполнить. Люди паслись узких разломов, прикрытых намерзшими корками, ненадежными под ногой. Этот овраг был, наоборот, из самых широких и длинных. Он тянулся на версты. Здесь было одно из очень немногих мест, где удалось бросить переход. И то, неправский мост, а так, больше название, Два толстых бревна с порядочной щелью посередине. У входа на переправу боязливо мялись младшие. Ребята постарше уже одолели овраг. Они что-то рассматривали на горушке. Сквара нахмурился... Ветра не было видно. — Эй! — крикнул он. — Хотён, что там? Хотён помахал в ответ, но как-то невнятно. То ли иди сюда, то ли без дикомытов обойдёмся. А потом первый толкнул посохом, пропал из виду. За ним потянулся Пороша, следом остальные. За горушкой начиналась короткая тропка, по ней из притона должен был прибежать ветер. Сквара и Азнобиша переглянулись, «Ну, что, — сказал сирота, — пошли, что ли, Пескунов переводить?» «Порвутся тучи, снова солнце вспрянет. Никто не будет кланять самарани». Следы по ту сторону оказались наполовину затоптаны, но Сквара все-таки разобрался. Ветер слова сдержал, вышел на горку и даже повременил, ожидая нерасторопных учеников. Потом из притона явился кто-то еще». Если Сквара не совсем разучился узнавать следы, это был беремет. Он не ночевал с ними в притоне, значит, из крепости прибежал. Ветер, сразу сорвавшись, во всю прыть понесся обратно. Видно, произошло нечто из ряда вон тревожное. Может, Галуха прочь ехать не захотел? Теперь лыжница впереди была не просто зрячая, а еще и добротно укатанная двумя десятками бегунов. А знобиша двигался первым, за ним мелюзга. Сквара замыкал вереницу. Кто своему доверился талану, тот насмешил владычицу Марану. «Не дождаться вас, Мадяков!» — встретил их беремет. «Думал, уже вы долгим путем обратно тащились!» Он был зол, выглядел усталым. Сквара не очень понял, за что напрягай, однако смолчал. Когда несчастье, тут не дерзить стать. «Лихаря поранили!» шепнул Воробуш. «Сильно?» — спросила Знабиша. «Куда?» — спросил Сквара. «Не знаю. Помирает лежит». «Зря гнались!» — раздосадовался Хотен. «Какие гости теперь!» Сквара нахмурился. «Самого лихря? Ранили? Да так, что помирает лежит. На нас что, войной пошли? Или кто засаду устроил?» Лыкаш развел руками, больше ему выведать не удалось. А Скварас похватился, запоздал, осмыслив, упавший с языка на нас. «Хорош болтать!» — рявкнул беремет. «Снова жданки устроили? Кузова на спину и за мной!» Пока добирались в черную пятерь, Сквара то и дело поглядывал на Азнабишу. После всех трудов выдержит ли еще и дополнок? Подстегин сирота шел не очень ходко, но ни разу даже не пожаловался. «Живой, что ли?» Спросил его Сквара посередине дороги. Ознобиша еще и фыркнул. «Небось, живей лихаря!» Маленький Шагала тоже не ныл, не хныкал, самлел, молча свалился, когда кончились силы. Сквара также молча взял его на загорбок. Лыкаш привязал к поясу лыжи, хоть он принял в ячок, а Знабиша понес копья и посохи. Ночь стояла не особенно темная, но переднего из виду лучше было не упускать. Потом над лесным чистоколом начали подниматься пять башен. Уже в воротах под ноги попались смазанные темные пятна. Старшие ученики, все как один, ворчливые и тревожные, погнали вернувшихся походников сперва в мыльню, потом в застольную. Однако вечно голодным мальчишкам кусок в горло не лез от усталости. Головы попросту клонились на стол. Как шли из трапезной хоромины в опочивальную, сквари запомнилась плоховато. Когда все улеглись и сразу начали засыпать, вновь подал голос всеведущий Лыкасик. Лихаря, — проговорил он вполголоса, в недобоевом острожке навилы взяли. Ребята заново проснулись, кто-то даже сел в темноте. — Вот дела чудовые, — удивился Хотен. — К нему просто так поди-подойди. — Кто хоть? — Да про что? Слышал, парабок вроде нас. А про что — врать не буду. Сквара вспомнил старика неустроя и его сыновей, тыкавшихся покорными головами в снег. Удивился. — Что же из тень содеял такое? Что за вилы взялись? — Ты лучше подумай, — шепнул изнобиша, — что теперь с ними содеют. Сквара начал было думать, но скоро уснул. В эту ночь против всякого обыкновения не рухнул на пол ни единый топчан. Покои лихари были в торговой башне, в самом нижнем жилье, куда уверенно дотягивалось тепло кипунов. Жаровню с углями не приходилось вносить даже в лютый мороз, когда до предела съеживался купол тумана. Стень лежал на животе, стучал зубами под меховым одеялом. Он потерял много крови и отчаянно мерз, Рука все тянулась поправить теплую полсть, укрыть бедра и седалище, туго спелено тельниными полосами. Ветер ловил бессильную руку лихаря, водворял под подушку. Смыкал пальцы ученика на потертой кожаной зепе, где хранилась старенькая тонкая книжка. Он-то знал, чем была эта книжка для лихря Сам котляр то подсаживался к стеню, то расхаживал из угла в угол. Пахло обожженной плотью, крепким вином, горькими травами. «Учитель!» — не открывая глаз, позвал стень. Ветер тотчас оказался рядом, отвел светлые волосы, падающие на лицо. «Я здесь!» — сказал он. «Лежи смирно!» Лихорь неловко шевельнулся под одеялом. «Смеяться! Будут же!» «Будут!» — уверенно подтвердил ветер. — Еще и снеговика слепят, как ты с той молодухой мужевал. Лихарь содрогнулся, застонал. По шее перекатилась тонкая цепочка с надетым на нее царским сребреником. — Лучше бы мне в лесу кровью истечь. Пробежать больше двух верст, прижимая хлещущую боевую жилу, было подвигом. Но то, каким вышел этот подвиг у гордого и грозного стени, обещало запомниться людям надолгое. Когда примчался ветер, выдернутый из лесного притона, лихарь лежал почти как теперь, со жгутом на левой ноге, затянутым под самый промежик. Ветер закрутку распустил, спасая ногу от омертвения, но неусыпно следил за кровяным пятном на повязке. Не поползло бы в ширь. Учитель, лихарь снова тянулся к одеялу. Ему было холодно. Источник поймал его руку. Пить хочешь? «Учитель, воля твоя, как мне теперь?» Ветер посоветовал. «А ты вместе с ними посмейся». лихорь было дернулся, не иначе представив, как должен будет весело вторить всякой соромщине. Ладонь источника пригвоздила к постели, не дав раструдить рану. «Пока владычица не подарила нас поцелуем, мы сами ученики», — сказал Ветер. «Вот и учись. Ртов им всякой не застегнешь». — Да я... — Насмешничать они обязательно будут, — спокойно повторил ветер. — Не в глаза так заглазно. — Или тебе покажется, что смеются. Выбирай, как с этим быть. Бить станешь, кто под руку попадет. Так на зуботыченных далеко не уедешь. А вот если с ними поплачешь и посмеешься, да еще хоть как-то наумишь, ведь они тоже скоро по девкам пойдут. Тогда-то они и в воду за тобой, и в огонь. Лихарь некоторое время молчал. «Учитель, ты мудрый!» — прошептал он затем. «Когда я еще таким стану?» Ветер прошелся туда-сюда. «Мудрости во мне немного!» — сказал он. «Надо просто ничего не бояться. А боишься не показывать. Они ищут силы и клюют того, кто явит слабину. Дашь почувствовать, что боишься насмешек, точно засмеют». «Еще придет время открыть им, что ты тоже можешь быть уязвимым. Но так открыть, чтобы только прочнее к себе привязать». «Объясни, учитель». «Но вот если бы это я вилами получил, ты что сделал бы?» лихорь приподнял голову, глаза болезненные страшно блеснули. «Жег бы в доме этого недобоя, совсем родом, чтобы ни семечка, ни ростка». Стиль запнулся, глаза померкли. Он тихо сказал. «Ты думаешь о том, что сделал бы Ивень?» Ветер усмехнулся, покачал головой. «Скажем так, ты не бросился бы меня добивать, чтобы самому стать источником?» Голос лихаря наполнился страданием. «Учитель!» «С тобой я этого добился», — сказал ветер. Задумчиво кивнул. «Добьюсь и с другими». «Даже с правобережником!» — Стень уткнулся в подушку, промолчал. Рука опять поползла натянуть одеяло, но остановилась. «Ты был сиротой», — продолжал ветер. «Сиротское дело понятное. Кто куском поманит, затем потянет. А дикомыт? Одно слово — дикомыт. Он родительский сын, и я его преневолил». «Если уж этот у меня из рук есть начнет, значит, я впрямь стою чего-то». Лихарь опять не ответил, только начал дрожать. Подсохшее было пятно, на повязке вдруг наново промокло, стало быстро расти. Ветер сразу оказался подле ученика. «Терпи», — велел он, — стал закручивать жгут. «Учитель», — прошептал Лихарь, — «на что выхаживаешь?» «У тебя ивень был». Теперь этот вот не я. Пятно перестало расползаться. Ветер погладил стени по мокрым встрепанным волосам. «Дурак ты!» — в который раз повторил он. «Не был бы ты мне нужен, стал бы я тебя все время ругать».